Часть 5, 1900 год. Глава 1. Минный офицер Назаров. Игорь Иванович, мужчина средних лет и такого же телосложения, в лейтенантском мундире императорского российского флота поднял взгляд на неожиданно подошедшего штатского. Довольно приятная наружность, загорелое обветренное лицо, что характерно для людей, долгое время находившихся в довольно суровых условиях, Ну, или для моряков. Одним словом, тот тип, который импонировал ему. Поэтому, несмотря на бесцеремонность незнакомца, офицер отложил вилку с ножом и, промокнув салфеткой губы, ответил. «Лейтенант Назаров Игорь Иванович, с кем имею честь? Песчанин Антон Сергеевич, промышленник из Владивостока. Позвольте присоединиться?» Указав на свободное место, поинтересовался незнакомец. Правда, он только что представился. Впрочем, это только имя. Я так понимаю, у вас ко мне какое-то дело? Хотелось бы совместить приятное с полезным. Я еще не обедал. Извальте. Едва Антон опустился на стул, официант поспешил принести заказ, о котором посетитель позаботился заранее. Так что не прошло и минуты, как он смог присоединиться к обедающему офицеру. Тот только ухмыльнулся подобной оперативности. «Однако...» Я гляжу, вы предпочитаете сразу брать быка за рога. Видна деловая охватка. Есть такой грешок, Игорь Иванович? Ну что поделать, жизнь коротка, а успеть хочется очень много. Так что уж не обессудьте, но я сразу к делу. Насколько мне известно, вы минер по специальности. Интересно, а что вам еще известно? «Ну, то, что вы прекрасный специалист в своей области, что вами разработано принципиальное усовершенствование двигателя самодвижущейся мины Уайтхеда, состоящей на вооружении нашего флота, которая позволяет увеличить как дальность хода, так и скорость мины». По мере того, как Антон говорил, активно поглощая обед, его собеседник вовсе позабыл о еде и внимательно рассматривал песчанина. Конечно, особой тайны из своих исследований он не делал, Но вот так, ни с того, ни с сего, в ресторанчике, где он любил иногда пообедать, к нему подходит неизвестный человек и начинает настораживающие разговоры. Кто он? Что ему нужно? Вопрос. Кто вы на самом деле? Я вас умоляю. Уж не за шпиона ли вы меня приняли? Уверяю вас, я именно тот, кем назвался. Многие офицеры, не стесняясь, обсуждают ваши достижения. Одно из таких обсуждений я услышал... Меня это заинтересовало. Причина же, по которой я появился здесь банально – деньги. Если удастся разработать усовершенствование самодвижущейся мины и добиться хороших результатов, то на этом можно хорошо заработать. Я и мои компаньоны вообще падки на все новое. В этом году во Владивостоке открылось два института. Первый – восточный, второй – наш, который мы обозвали научно-исследовательским. Правда, в нем сотрудников раз-два и обчелся, и он пока никак не зарегистрирован, но это только пока. Планы у нас грандиозные. Вижу недоверие в ваших глазах. Ну, хорошо. Слышали ли вы что-нибудь об отбойных молотках, которые позволяют со значительно меньшими трудозатратами производить клепку? Что-то подобное слышал. Это работа наших инженеров. Более того, хочу заметить, что это только первая ласточка. Есть еще несколько изобретений, которые мы пока не озвучиваем. Отчего же так? Шутите? Мы не имеем производственной базы. Пока не имеем. Так к чему нам выдавать на гора то, с чего нам не удастся получить большой прибыли? Вот, к примеру, производство отбойных молотков нами уже налажено, и никому патент продавать мы не собираемся. Есть желание, заказывайте готовую продукцию. Ну и как? Должен признать, что пока посредственно. Но, с другой стороны, уже есть солидный заказ от японцев. Скоро подтянутся и американцы, они пока только входят во вкус. Но когда распробуют... А что же наши? Ну, небольшую партию закупила эскадра Тихого океана. Но у них пока нет как таковых портовых служб, все только в зачаточном состоянии. Вот привез опытный образец в Севастополь. На четверг назначены показательные испытания. Кстати, можете посетить. Благодарю за приглашение. Так вот, я к вам с деловым предложением. Если вы изъявите желание перевестись на Дальний Восток, то во Владивостоке вас ждет радушный прием, оборудование, финансирование и любимое дело. Сможете довести вашу идею до ума и дать в руки флота усовершенствованное грозное оружие или изобрести свое. Как вам такое предложение? Даже не знаю, что ответить. А вы подумайте хорошенько. Ну, дадут вам премию, ну, признают ваше изобретение, которое, к слову сказать, скорее всего, в сыром состоянии и требует доработки. Но никто не станет финансировать дальнейшие работы в этом направлении. Я же не предлагаю ничего непотребного. Вы по-прежнему будете служить во флоте, но свободное от службы время сможете посвятить интересной работе на благо Родины. Ну и себя грешного не забудете». «Я подумаю». «Вот и хорошо».